Глава 11 Аэропорт Шереметьево выплюнул Сергея в московскую ночь. Мужчина замер у выхода, сжимая потрепанную сумку, пока вокруг текла река встречающих и таксистов. Каждый вдох отдавался резью в избитых ребрах. Огни терминала слепили после тусклого стрептопенинска. Гул голосов и объявлений оглушал. Беззаботные, спешащие люди толкали Сергея плечами, даже не подозревая о кошмаре, застывшем в сибирской глуши. Приезжий смотрел на прохожих с горьким недоумением, словно мир потерял право продолжать существование, пока его собственная реальность дробилась на осколки. Дорога до Москвы стала настоящим испытанием. Урал сломался в болотах на полпути к Новосибирску. Последние 30 километров Мельников брел пешком, увязая по щиколотку в жидкой грязи, скользя на мшистых кочках, ощущая каждый удар, оставленный охранниками Тучкова. Рассвет застал беглеца на окраине Новосибирска, измученного в разорванной одежде с запекшейся кровью на скулах. Такого изможденного путника подобрал дальнобойщик, согласившийся подбросить до автовокзала. В Новосибирске Сергей потратил последние деньги на билет в столицу. В самолете провалился в тяжелое забытье, больше напоминающее обморок, чем сон. Три часа пронеслись как единый миг, заполненный кошмарными видениями. Варю вели к алтарю, за спиной жениха-мертвеца темнели крылья с металлическим отливом. Мельников тряхнул головой, возвращаясь к действительности. Телефон с адресом Корнеева пропал где-то в болотах, но улица и приблизительный номер дома задержались в памяти. Район Кунцево требовалось добраться, найти Лешу, убедить. Времени оставалось в обрез. Сергей поморщился, когда рюкзак задел ушибленное плечо и зашагал к метро. Деньги на проезд еще нашлись, остальное утратило значение. В груди теплилась единственная мысль, превратившаяся в молитву. «Варя, держись! Я вернусь за тобой! Я найду помощь!» В вагоне подземки на Мельникова оглядывались, грязного, избитого, с диким взглядом. Какой-то пассажир даже пересел, когда беглец случайно поймал его глаза. Что разглядели в этом взгляде – безумие, отчаяние? Сергей сам сомневался. Что из пережитого в Стрептопенинске оставалось реальностью, а что фантомами измученного сознания? Мельников вышел из станции метро «Кунцевская» наверх, осматриваясь. Город навалился свежей волной звуков, запахов, движения. Беглец стиснул зубы, заставляя себя сконцентрироваться. «Улица. Вот она, на карте района. 20 минут быстрым шагом, если ребра выдержат». Когда Сергей наконец остановился перед многоэтажкой, и приютившей Корнеева, вечернее небо затянуло мраком. Приезд же и прислонился к стене, пытаясь выровнять дыхание. Боль в груди трансформировалась в тупую монотонную пульсацию. Отек на лице уменьшился, но губа все еще кровоточила от прикосновения языка. Домофон. Какая квартира? Мельников напряженно восстанавливал в памяти. 312 -я? Нет, 321-я. Корнеев однажды обмолвился, как год основания Рима, легко запомнить. Палец завис над кнопкой. Что если хозяин отсутствует? Что если не поверит? Что если адрес перепутан? Нет времени колебаться. Сергей решительно нажал кнопку. Тишина. Долгая, вязкая. Затем металлический треск. Голос звучал настороженно, напряженно. «Леша! Это Сергей! Сергей Мельников из Трептопенинска!» Новая пауза, длиннее предыдущей. «Серега! Что ты? Поднимайся!» Дверь щелкнула, открываясь. Посетитель шагнул внутрь подъезда и, сжав зубы, начал преодолевать ступени. Лифт функционировал, но Мельников почему-то избегал механизма. Словно это служило частью той западни, что захватила стрепт На третьем этаже послышался звук открывающейся двери. На пороге квартиры 321 стоял Алексей Корнеев, подтянутый в домашней футболке и джинсах с настороженным видом. Глаза хозяина расширились, увидев состояние гостя. «Господи, Серега, что с тобой стряслось?» Мильников попытался улыбнуться, но губы лишь болезненно исказились. «Долгая история, Лёш! Ты прав насчет Стрептопенинска! Там творится какая-то чертовщина!» Корнеев молча отступил, пропуская посетителя в квартиру. «Типичное холостяцкое убежище. Минимум мебели, безупречный порядок». Сергей заметил табельное оружие на журнальном столике рядом с недопитой чашкой кофе. «Не спишь?» – спросил приезжий, оглядываясь. «Не сплю третьи сутки». Корнеев потер глаза. «Этот случай с Коглицкой. А теперь являешься на пороге в таком состоянии». Хозяин кивнул на кухню. «Садись, сварю кофе и достану аптечку. У тебя кровь». Сергей опустился на кухонный стул, ощущая, как усталость последних суток наваливается всей тяжестью. Только сейчас в относительной безопасности квартиры следователя пришло понимание собственного истощения. Корнеев принес аптечку, поставил турку на плиту. «Рассказывай!» – бросил хозяин, доставая антисептик и бинты. Мельников глубоко вздохнул, выстраивая мысли. «После твоего отъезда все ухудшилось. Помнишь мой рассказ про странную смерть Алефтины? Теперь и вторая сестра Вари, Лидия, мертва. Тоже после трех ночей с мертвецом. Корнеев замер». Затем продолжил извлекать лекарства. Лицо оставалось непроницаемым. «Что значит тоже после трех ночей с мертвецом»?» – спросил следователь, пропитывая ватный диск. Сергей поморщился, когда Леша прикоснулся к разбитой губе. «Обеих обвенчали с трупом дренаперова Регистрация в ЗАГСе, венчание в церкви, три ночи в спальне с мертвецом. Мы с Варией нашли дневник Алевтины. Там описано, как третью ночь мертвец – «Оживает. Не полностью. Словно им управляет нечто. Какая-то тварь. Демон, если хочешь». Корнеев нахмурился, обрабатывая ссадину на скуле визитера. Движения выглядели точными, экономными, профессиональными. «Ты веришь в эти сказки про демонов?» – спросил он наконец. Мельников посмотрел прямо в глаза. «Я видел, Леша!» Видел, как у губернатора и Тучкова тени не соответствуют фигурам, словно за спинами крылья. Видел, как соседи, обычные люди, знакомые всю жизнь, вдруг задвигались, словно манекены с пустым взглядом. Видел, как родители Вари, всегда любящие дочь, вдруг отдали ее этой твари. И они нацелились на нее саму. Она третья сестра, последняя в этом проклятом ритуале. Корнеев отвернулся, чтобы снять турку с плиты. Плечи напряглись. «Ритуал трех невест!» – произнес тихо, словно обращаясь к самому себе. «Это звучит знакомо!» Следователь разлил кофе по чашкам, добавил в одну две ложки сахара и придвинул к Сергею. «Откуда ты знаешь про такой ритуал?» – спросил гость, обхватывая горячую чашку озябшими пальцами. Корнеев сел напротив, взгляд и сделался отстраненным. Я допрашивал дворецкого длиннопервого Гаральда. Он говорил нечто похожее. Про древних существ, питающихся жизненной энергией, прошепчущие зеркала и видящие стены. Звучало бредом безумца. И где сейчас этот дворецкий? Лицо хозяина помрачнело. Мертв. Скончался в камере предварительного заключения. Предположительно, от сердечного приступа, но глаза... Запнулся, и впервые Мельников заметил неуверенность во взгляде. Глаза выглядели так, будто узрел нечто настолько ужасное, что сердце остановилось. Сергей кивнул без удивления. Это она, та тварь, селившаяся в Длинноперого. Добралась до него даже в Москве, а теперь охотится на Варю, жаждет завершить ритуал. Корнеев отхлебнул кофе, лицо вновь стало непроницаемым. «Серега, послушай. Понимаю твой страх. Понимаю, что видел странности. Но мы живем в 21 веке. Не существует демонов, призраков, пришельцев из иных измерений. Есть психоактивные вещества, массовый психоз, внушения. Возможно, воду стрептопининская чем-то отравляют или применяют психотропное оружие». «Любой феномен имеет рациональное объяснение». Сергей ударил кулаком по столу, расплескав кофе. «Черт возьми, Леш! Ты пропускаешь главное, варя в смертельной опасности. Ее собираются выдать замуж за труп, а потом существо высосет жизнь, как у Алевтины и Лидии». «Кто именно?» Голос Корнеева оставался спокойным, но глаза сузились. «Тучков!» «Новый дворецкий, отец Никодим и главный, губернатор Рымарь». Корнеев застыл, не донеся чашку до губ. Выражение лица неуловимо изменилось. «Рымарь?» – переспросил. «Николай Рымарь причастен к происходящему?» Сергей уловил необычную нотку в интонации. «Да, он присутствовал на обеих церемониях, руководил процессом». Именно рымарь настоял на продолжении ритуала лидией после смерти Алифтины, А теперь требует завершения отвари. Это случится через пять дней, Леша. Времени мало. Корнеев медленно опустил чашку. Пальцы слегка подрагивали, почти незаметно для обычного наблюдателя, но Мельников, всю жизнь работавший с точной техникой, различил эту деталь. Упоминание рымаря явно задело за живое. «Опиши, рымаря, потребовал следователь. «В подробностях!» Сергей нахмурился, не понимая значимости просьбы, но подчинился. «Высокий, крепкий, седые виски, хотя на вид не больше 50, Выступающий подбородок, говорит, как диктор центрального телевидения, четко, уверенно. А глаза? Холодные, как у рептилии. Иногда, кажется, не человек вовсе». С каждым словом лицо Корнеева напрягалось сильнее. Встал, подошел к окну, выглянул на улицу. Спина выпрямилась неестественно. Что заметил в его поведении на церемониях? Что-нибудь особенное? Все выглядело особенным, Леш. Весь проклятый ритуал. Рымарь, они с Тучковым переглядывались как сообщники. Когда Лидия пыталась отказаться, губернатор произнес – «Последствия лягут на вашу семью, включая младшую сестру». «А еще момент!» — Сергей замолчал, подбирая формулировку. На поминках Лидии, после ухода гостей, наблюдал, как они с Тучковым стояли у могилы, разглядывая Варю. «Их тени на земле не напоминали человеческие Леша. Там присутствовало нечто иное, нечто крылатое». Корнеев долго молчал, глядя в окно. Затем повернулся, лицо сделалось жестким, решительным. «Я верю тебе, Серега!» «Что?» Сергей усомнился в собственном слухе. «Я верю тебе!» — повторил Корнеев. «Не насчет демонов и прочей чертовщины, но насчет Рымаря!» «Располагаю основаниями полагать, что губернатор причастен к серии загадочных смертей, и не только в Стрептопенинске!» Подошел к столу, извлек из ящика тонкую папку, раскрыл перед гостем. Внутри лежали фотографии, старые, пожелтевшие. На каждой – молодой мужчина с резкими чертами. Без седины, но с тем же ледяным взглядом, что у рымаря. «Это рымарь?» – недоверчиво уточнил Сергей. «Выглядит моложе. Снимки сделаны в 1953 году», – пояснил Корнеев указывая на дату с обратной стороны одной фотографии. Человека звали Николай Рымаркин, Работал в НКВД, участвовал в экспедиции по исследованию аномальных явлений в Сибири. Вся группа пропала без вести в районе... Угадай где? стрептопининская выдохнул Сергей. Точно. А через 15 лет в том же регионе появился молодой перспективный партиец Николай Рымарь. С тех пор периодически всплывает в разных областях страны, всегда на руководящих должностях, и везде остаются страны смерти, преимущественно молодые женщины. Сергей уставился на снимке, ощущая нарастающий ужас. Рымаркин и Рымарь. Одно лицо с разницей почти в 70 лет. Невозможно, если только... Это не человек, прошептал. Это... То самое существо, то, что вселяется в тела, то, что поглощает жизнь жертв. Корнеев собрал фотографии, вернул в папку. «Не знаю, кто или что такое Рымарь», – заключил. «Но обязательно выясню». Корнеев развернулся к гостю, глаза светились решимостью. «А тебе нужно возвращаться в Стрептопененск», – произнес следователь без тени сомнения или сочувствия. «Срочно! Пока ритуал не завершен, остается шанс!» Сергей побледнел, но спорить не стал. Архив ФСБ на третьем подземном уровне Лубянки встретил Корнеева знакомым запахом – смесь пыли, старой бумаги и химикатов для обработки документов длительного хранения. Тусклые лампы под потолком жужжали и мигали, словно пытались предостеречь, но не находили подходящих слов. Следователь сидел за длинным металлическим столом, обложившись пожелтевшими папками с грифами «Совершенно секретно» и «Хранить вечно». Четыре часа непрерывных поисков сказывались. Глаза горели от напряжения, виски пронзала тупая боль. Но Корнеев продолжал методично перелистывать страницы, выискивая упоминания о Николае Ремаре и предшественнике Николае Ремаркине. После разговора следовательно стоял на ночлеге Сергея. В тесной кунцевской квартире почти не спали. Мельников ворочался на раскладушке, Корнеев курил у приоткрытого окна. На рассвете, вручив другу конверт с наличными и купив билет на ближайший рейс, проводил до такси. «Я найду доказательства», – пообещал, захлопывая дверцу. Затем связался с Хреновым, используя специальный код доступа к архивам. Полковник ворчал, но разрешение подписал. Корнеев потянулся к следующей папке «Аномальные явления. Западно-сибирский регион. 1950-1960». Тонкие, почти прозрачные от времени страницы шелестели под пальцами. Почерки сменяли друг друга. Аккуратный канцелярский архивариуса, размашистый следователя НКВД, неровный очевидцев. Даты, имена, локации складывались в странную тревожную мозаику. Из фрагментарных документов, докладных записок и рапортов проступала история экспедиции 1953 года. 12 специалистов, геологи и врачи, два сотрудника НКВД отправились исследовать аномальную зону возле будущего Стрепта-Пенинска, где местные жители регулярно наблюдали странные атмосферные явления и необъяснимые перемещения предметов. Среди сотрудников НКВД числился старший лейтенант Николай Федорович Рымаркин, 28 лет, отличник службы, член партии с 1946 года. Следователь внимательно изучил фотографию Рымаркина из личного дела. Тот же пронзительный взгляд, те же резкие черты. Нельзя не узнать в молодом офицере нынешнего губернатора Рымаря. Но каким образом. Прошло 70 лет, а человек выглядел лишь немного старше. Краска для волос, пластические операции. Слишком незначительные изменения для стольких десятилетий. Протоколы свидетельствовали. Экспедиция пропала без вести через месяц после начала работы. Спасательная группа обнаружила пустой лагерь, научное оборудование и дневники, оборванные на середине записи. Ни тел, ни следов борьбы. Последняя запись в дневнике руководителя экспедиции профессора Забелина гласила. Рымаркин нашел нечто в пещерах. Изменился. Глаза. Боже, его глаза. Далее стояла пометка красным карандашом. Дело закрыто ввиду отсутствия доказательств преступления. Участники экспедиции признаны погибшими при невыясненных обстоятельствах. Подпись неразборчивая. Дата 16 января. 1954 года. Корнеев сделал заметки в блокноте, восстанавливая хронологию. В 1953 году Рымаркин исчезает с экспедицией. В 1968 году в том же регионе появляется молодой партиец Николай Рымарь. Поразительное внешнее сходство, стремительный карьерный рост. За ним тянется цепочка необъяснимых смертей, преимущественно молодых женщин. Следователь перешел к современным папкам. 90-е, 2000-е. Рымарь мелькал в разных регионах страны на руководящих должностях. Тверь, Иркутск, Владивосток, Калуга, Волгоград. Везде спустя некоторое время происходили странные исчезновения и смерти. Особенно зацепил случай в Калуге, 2001 год. Три сестры Невзоровы скончались одна за другой с интервалом в несколько дней. Официальные причины – отравление угарным газом, инфекционное заболевание и сердечная недостаточность. Но имелось совпадение, которое нельзя игнорировать. Все девушки связаны с местным олигархом Караевым, умершим незадолго до их смерти. Первую объявляли невестой, вторую и третью выдавали замуж посмертно, по некоему древнему обычаю. Дело расследовала местная прокуратура, но материалы внезапно изъяли сотрудники ФСБ. Затем закрыли с пометкой «Государственная тайна». В примечании значилось «По личному распоряжению губернатора Н.Ф. Рымаря». Корнеев потер переносицу, пытаясь унять головную боль. Слишком много совпадений, странностей и чересчур долгая молодость одного человека, сохраняющего неизменность. Это противоречило законам биологии, если... если не воспринимать всерьез безумные теории про демонов и древних существ. Тяжело вздохнув, переключился на протоколы допросов Гарольда. Требовалось найти любые упоминания о трех невестах, ритуалах, странных символах всём, что связывало происходящее в Стрептопенинске с прошлыми случаями. В одном протоколе Гаральд упоминал о переходе энергии и третьей фазе воплощения. Корнеев подчеркнул фразы красным карандашом. Встречались и другие, столь же загадочные. Огонь в зеркале, крылатые тени, истончение границы миров. Дворецкий изъяснялся туманно. Но теперь, сопоставив высказывания с историями предыдущих случаев, следователь улавливал зловещий смысл. Особый интерес вызвала фраза «Ритуал трех невест». Гаральд произнес ее в финале допроса, почти бредя от страха. «Ритуал трех невест завершает круг», — шептал арестованный. «Первая дает силу проявления, вторая — силу влияния, третья — полное воплощение». Используют кровные узы, сестры подходят лучше всего. После третьей оно становится неуязвимым, сможет ходить среди людей, оставаясь с собой, сохраняя все силы. Корнеев закрыл папку и откинулся на спинку стула. Тревожная картина складывалась из разрозненных фактов и свидетельств. Если допустить невозможное, Если Ремаркин действительно обнаружил нечто в пещерах, древнее и нечеловеческое, вселившееся или заменившее его. Если существо периодически нуждается в энергии молодых женщин для поддержания человеческой оболочки. Если ритуал трех невест – способ получить этой энергии. От подобных мыслей хотелось немедленно обратиться к психиатру. Но как иначе объяснить невероятное сходство между Ремаркином 50-х и нынешним губернатором? Как истолковать вереницу странных смертей, сопровождающую его десятилетиями? Размышления прервал телефонный звонок. Аппарат на столе Архивариуса, современный с сенсорным экраном и голубоватой подсветкой, разразился мелодичной, но настойчивой трелью. Корнеев нахмурился. Этот телефон предназначался для внутренних звонков, а Архивариус ушел час назад, оставив одного с секретными материалами. Кто мог знать о присутствии здесь? Звонок он проигнорировал и углубился в документы, пока не переключился на аудиозаписи запросов Гарольда вновь. Майор выкрутил громкости на максимум, надел наушники. Звуки обволакивали, проникали в мозг. Странно, но с каждым прослушиванием различал все больше деталей, словно сознание настраивалось на чужеродную чистоту. Вот женский голос вплетается в хор. Вот звон металлического предмета а камень. Вот шелест, напоминающий крылья. В наушниках внезапно прозвучало узнаваемое слово «ремари». Произнесено с придыханием, почти благоговейное за ним последовало еще одно – «невеста», а затем фраза, пронзившая холодом. «Три невесты, три сестры, три души». Корнеев снял наушники, потер глаза. Усталость накатывала волнами, но теперь уверенность окрепла. Запись сделана во время ритуала, связанного с губернатором Рымарем и сестрами Коглицкими. Подозрения подтверждались. То, что казалось бредом безумного дворецкого, обретало пугающую достоверность. Запустил файл снова, без наушников, позволяя странному пению заполнить пространство кабинета. Возможно, запись содержит ключ к остановке ритуала до гибели третьей сестры. Вглядываясь в бегущую по экрану звуковую волну, майор заметил движение в отражении окна за спиной. Нечто шевельнулось в темном стекле, хотя точно знал, в кабинете находится один. Медленно повернул голову, не желая спугнуть видение. Женщина. Силуэт едва различался в стекле. Высокая стройная фигура с необычным контуром головы. Вместо волос словно перья. Тонкие, длинные, колеблющиеся без малейшего сквозняка. Лицо размыто. Но глаза светились красноватым блеском тлеющих углей. Корнеев резко обернулся, выхватывая табельное оружие. Кабинет пустовал. Только тени от настольной лампы и синеватое свечение монитора. Никаких признаков постороннего присутствия. Проверил со шкафом, дверью, даже заглянул под стол. Пусто. Вернувшись к компьютеру, увидел. Запись остановилась самопроизвольно, хотя до конца файла оставалась минута. Нажал на воспроизведение. Звука не было, только шипение и потрескивание. Словно остаток записи стерли прямо сейчас. «Что за чертовщина?» – пробормотал, закрывая программу. Усталость и напряжение последних дней могли сыграть злую шутку. Галлюцинации от недосыпа – обычное явление в его профессии. Но внутренний голос подсказывал – увиденное – реальное. Или, по крайней мере, существует в измерении, где обитают создания, стоящие за ритуалом трех невест. Выключил компьютер, подошел к окну. Москва жила обычной ночной жизнью. Потоки машин, огни реклам, редкие прохожие. Обыденный материальный мир без места древним демонам и летающим теням. Но если верить архивным материалам, словам Гарольда и рассказам Сергея, за привычной реальностью таилось нечто гораздо более странное и зловещее. Древний культ, проникающий в высшие эшелоны власти, использующий положение для проведения темных обрядов. Корнеев достал телефон, пролистал контакты. Остановился на давно ненабираемом имени Наташа В. 13 лет назад просто Наташа Верник. Одноклассница – девочка с русой косой и звонким смехом. Теперь известна как Дельма – хозяйка элитного ночного клуба «Сумерки». Женщина с неоднозначной репутацией и загадочными связями. Ходили слухи о способностях, выходящих за рамки понимания, о познаниях в оккультных науках. Корнеев всегда считал эти истории маркетинговым ходом, привлекающим публику, увлеченную мистикой. Но сейчас… Нажал кнопку вызова. Сердце пропустило удар, когда после первого гудка раздался знакомый голос. Лешенька Мелодичный, с хрипотцой, обволакивающий. «Я ждала твоего звонка!» Майор нахмурился. «Откуда ты знала, что позвоню?» Тихий смешок в трубке. «Зеркала шепчут, дорогой. Ты ведь тоже слышал их сегодня, правда?» По спине пробежал холодок. Те же слова, что произносил дворецкий. «Нам нужно встретиться», — сказал без предисловий, стараясь звучать профессионально. «Это Острептопенинске». Короткая пауза. Затем Дельма снова рассмеялась. Звук притягательный и пугающий одновременно, напоминающий перезвон хрустальных колокольчиков с металлическим призвуком. «О, Стрептопенинск! Протянулась наигранным весельем. Дурное место, древнее. Даже мы стараемся держаться подальше. Мы? переспросил Корнеев, но собеседница проигнорировала вопрос. Приезжай в клуб через час. Черный ход, скажешь, охране ко мне. Буду ждать, Лешенька. И знаю больше, чем думаешь, и чем тебе хотелось бы. Связь оборвалась до ответа. Корнеев спрятал телефон, потер лицо ладонями. «Что творит?» Обращается за помощью к женщине, выдающей себя за ведьму в расследовании дела о демонах и древних ритуалах. Безумие. Но выбора нет. Время утекает песком сквозь пальцы. Пять дней, и Варя Коглицкая станет третьей жертвой. Старенький москвич с надрывом преодолевал ухабы проселочной дороги. Фары выхватывали из тумана участки размокшего грунта и чахлые придорожные деревья. За рулем сосредоточенно сидел Сергей, стискивая баранку побелевшими пальцами. На пассажирском сиденье, подтянув колени к груди, устроилась Варя. Лицо, бледное в тусклом свете приборной панели, выражало смесь страха и решимости. «Как думаешь, нас уже ищут?» – спросила, не отрывая взгляда от дороги. Сергей мрачно кивнул. «Наверняка!» Тучков, обнаружив твое отсутствие, поднял на уши всю свою команду. «Далеко еще до границы области. Километров 15. Если повезет, через полчаса окажемся в Новосибирской области. Там уже не достанут». Варя слабо улыбнулась, но глаза оставались тревожными. «А если не повезет?» Сергей промолчал, лишь сильнее нажал на газ. Москвич взревел, прибавил скорости, подпрыгивая на колдобинах. Ехали по заброшенным лесным дорогам, минуя главную трассу, где наверняка дежурили посты. Водитель знал местность досконально. В юности часто бывал здесь с отцом на рыбалке, до того, как родитель спился и умер от цирроза. Бегство планировали спонтанно. После возвращения Сергея из Москвы, Тучков установил негласное наблюдение за домом Каглицких. Родители Вари передвигались как зомби, не узнавая дочь. У дома постоянно дежурили люди в гражданском, с пустыми взглядами и одинаковыми механическими движениями. Но Сергей изучил все задворки, лазейки, гаражи с брошенными автомобилями. Дождавшись темноты, беглецы проскользнули через дырку в заборе, пробрались огородами к гаражному кооперативу и отыскали старый москвич, соседа-алкоголика давно обещавшего продать машину Сергею. Ключ по обыкновению лежал в установленном месте. Пятнадцать минут ушло на запуск двигателя, и вот уже мчаться прочь от проклятого города. «Как думаешь, что сейчас творится там?» – спросила Варя, обхватив плечи руками, словно защищаясь от холода, хотя в салоне было тепло. «Наверняка подняли все местные силы по тревоге». Сергей старался говорить спокойно. «Но им нужна именно ты, живая. Стрелять не станут». «Не особо утешает», — слабо улыбнулась девушка. «Лучше умереть, чем стать невестой того... существа». Сергей бросил короткий взгляд. «Даже не говори так. Выберемся. Доберемся до Новосибирска, найдем помощь». Корнеев обещал прислать людей. Дорога петляла между холмами, поднимаясь выше. Туман сгущался, но водитель скорости не снижал. Знал, за подъемом должен показаться указатель границы областей. А там свобода. Или хотя бы шанс. Внезапно москвич вынырнул из тумана на открытый участок, и Сергей резко затормозил. Прямо впереди, перекрывая проезд, стоял полицейский УАЗ с включенной мигалкой. По обеим сторонам дороги еще две машины, направившие фары на беглецов. В лучах света виднелись люди в форме с оружием наготове. «Чёрт!» – выдохнул Сергей, инстинктивно заслоняя Варю рукой. «Нашли нас!» – прошептала она. «Как узнали, что мы здесь?» Один из полицейских, высокий мужчина с пустыми глазами и механической точностью движений, медленно приблизился к машине, держа руку на кубуре. Сергей опустил стекло, стараясь выглядеть невозмутимым. «Добрый вечер. Что-нибудь случилось?» Полицейский проигнорировал приветствие, наклонился, заглядывая в салон, взгляд остановился на девушке. «Варвара Брониславовна Коглицкая?» – спросил официальным тоном. Варя вжалась в сиденье, но нашла силы ответить. «Да, это я». «По приказу губернатора Рымаря?» – объявил полицейский с неестественной монотонностью. «Вы должны немедленно вернуться в город Стрептопенинск». Сергей ощутил внутренний жар. «По какому праву мы, свободные граждане России, можем перемещаться куда угодно?» Офицер перевел на него пустой взгляд. «В Стрептопенинском районе введено чрезвычайное положение из-за эпидемиологической угрозы. Перемещения граждан временно ограничены». «Какая эпидемиологическая угроза!» – возмутился Сергей. «Полнейший бред!» Протесты оборвались, когда увидел. Машину окружили 5-6 полицейских, все с одинаково отсутствующими выражениями лиц. Двое держали руки на кобурах, остальные молча блокировали любую возможность прорыва. За их спинами появился еще один автомобиль – черный внедорожник с тонированными стеклами. Дверца открылась, и вышел Михаил Тучков, по-прежнему подтянутый и безупречный. В отличие от полицейских, глаза его были живыми и светились торжеством. «Варвара Брониславовна!» – подошел к машине, вежливо кивнув. «Ваши родители сильно встревожены. Не стоило огорчать их, сбегая ночью». Варя крепче сжала руку Сергея. «Никуда с вами не поеду!» Тучков улыбнулся, но взгляд остался холодным. «Боюсь, выбора нет. Через два дня – важная церемония, ваше присутствие обязательно. Губернатор лично просил передать, что очень расстроен вашей… эскападой». Сергей попытался запустить двигатель, но тот лишь беспомощно заворчал и заглох. В ответ на эти действия двое полицейских обнажили оружие. «Не усложняйте ситуацию», – вздохнул Тучков. «Никто не желает насилия! Прошу вас, Варвара Брониславовна, пересядьте в мою машину! Сергей может следовать за нами!» На миг за спиной Тучкова мелькнула тень, огромная с распахнутыми крыльями. Сергей моргнул, видение исчезло. Рядом всхлипнула Варя. Лицо мокрое от слез, но взгляд твердый. «Это ненадолго, Сережа!» – прошептала, сжимая его руку. «Корнеев что-нибудь придумает!» Прежде чем успел ответить, дверца открылась, и полицейский помог Варе выйти. Она не сопротивлялась, лишь бросила через плечо последний взгляд. Отчаянный и решительный одновременно. Тучков проводил девушку к внедорожнику, придерживая за локоть с показной галантностью. Перед посадкой в машину повернулся к Сергею, неподвижно застывшему за рулем москвича. «Можете следовать за нами в город, Сергей!» но не рекомендую предпринимать новых попыток побега. В следующий раз полиция может оказаться менее... сдержанной». Черный внедорожник развернулся и двинулся обратно к Стрептопенинску. Следом, включив мигалки, поехали полицейские машины. Последний офицер, проходя мимо москвича, бросил сквозь опущенное стекло. «Заводись и следуй за нами. Любое отклонение от маршрута и доставят в наручниках». Сергей в бессильной ярости ударил по рулю. Двигатель, словно насмехаясь, завелся с первого раза. Выбора не оставалось. Включил передачу и медленно поехал за кортежем, возвращающимся во тьму, поглотившую Стрептопенинск, город-ловушку. На спуске по серпантину Сергей заметил в зеркале заднего вида необычное сияние над холмами позади. На мгновение горизонт озарился тусклым красноватым светом, напоминающим зарево далекого пожара. Через секунду все исчезло, оставив лишь темноту и клочья тумана.